Глава 12 Яна. Я и возмутиться не успела, как меня затолкали на заднее сиденье внедорожника. «Вы об этом пожалеете! Вы не знаете, с кем связались!» Двери захлопнулись перед самым носом, внедорожник сорвался с места. Наталью легли горячие ладони, и кто-то нахально притянул назад. «Кажется, я знаю, с кем связался», — раздался над ухом знакомый бархатный мужской голос. Я на миг расслабилась, но потом развернулась и от всей души влепила на халу пощечину. «Ах ты! Да как ты мог!» Рассердилась и бросилась на обидчика с кулаками. Щека адвоката побагровела. На месте удара остались следы моих пальцев. Мужчина перехватил мои руки в запястье и притянул к низу. Прижав к сиденью, придвинулся. Какая маленькая, боевая проказница. «Ты! Отпусти меня немедленно!» «Я уже думал, что ты никогда не закончишь трепаться с Дашкой», мыкнул он. Внезапно мужчина сделал совершенно нетипичный жест, который меня обезоружил и заставил застыть на месте от удивления. Адвокат потерся своим кончиком носа мой а потом нецеломудренно поцеловал меня в щёчку и отпустил руки. «Чёрт подери, моя щека ноет», — пожаловался он, дотронувшись до лица. «У тебя тяжёлая рука, Яна». Я отсела как можно дальше. «Как ты...» «Ничего не понимаю. Ты не мог». «Чего не мог?» «Мне по тебе соскучился, и вот как ты меня встретила». «Ударом по лицу», — расстроенным голосом отозвался адвокат. «Куда мы едем? Почему ты...» «Ты так открыто говоришь при посторонних?» — шепнула я, покосившись на водителя и охранника, невозмутимо сидевших спереди. «Это мои проверенные люди. Доверяю им как самому себе. Поэтому можешь вести себя спокойно». «Что вообще происходит?» — поинтересовалась я. «Ты то не даёшь прохода, то пропадаешь». Поневоле в моём голосе зазвучали интонации обиженной девочки, которой не нравилось, когда её игнорировали. Может быть, и так? Я слишком долго была лишена внимания и совсем недавно поняла, что муж никогда меня не любил по-настоящему. Он просто запудрил мне мозги ради денег моих родителей. Получив капельку тепла, мужского интереса со стороны другого мужчины, я почему-то решила, что теперь всё изменится. Может быть, я просто ошиблась? Но... «Милая моя Яна, я занятой человек», — развёл руками адвокат, «и я не могу сидеть возле твоих ножек, несмотря на то, что они прекрасны». «Занятой человек?» — сердце забилось ускоренно, когда я решилась задать вопрос. «Скажи, наверное, ты не только занятой, но и обладаешь сверхъестественной способностью находиться в двух местах одновременно». Адвокат нахмурился, его смоляные брови сместились к переносице, и между бровей пролегла глубокая складка, делающая его старше, чем он всегда выглядел. Пожалуй, только эта складка и едва заметные редкие лучики возле глаз выдавали, что мужчине больше 35. «Что ты имеешь в виду?» «О, я тебе сейчас покажу, что я имею в виду». Я достала свой телефон и снова набрала номер его офиса, включая на громкую связь, ответила секретарша. «Добрый день». «Демидов Лев Матвеевич, у себя?» — поинтересовалась я. «Добрый день, да, у себя». «Не могли бы вы меня с ним соединить?» — спросила я дрожащим голосом. Он звучал тихо, но буквально звенел от злости и негодования. «Еще одной лжи я не потерплю». «К сожалению, не могу. Минуту назад к Льву Матвеевичу пришел клиент. Если это срочное, вы можете оставить мне послание, и я его передам. Или запишу ваш номер телефона». Тёмные глаза мужчины стали совсем беспросветными. Звонок прервался, потому что нахал отобрал у меня телефон и просто сбросил вызов. «Как невежливо!» «И это всё?» — поинтересовался мужчина, усмехнувшись. «Это то, из-за чего я заработал пощечину, крошка? Тебе придётся извиняться за это, потому что ты зря оставила на моём лице след своих пальчиков. Ты...» «Я всегда оставляю в офисе вместо себя помощника. Отрезал мужчина. Когда речь касается текущих дел, он всегда заменяет меня». «Ах, заменяет!» «Представляясь твоим именем, Рожка, я отлучился из офиса ради тебя, зная, что на сегодня не будет важных встреч. Я не вижу ничего криминального в том, чтобы оставить вместо себя помощника и попросить его отвечать на телефонные звонки». «Всё? Не веришь?» — сощурился. «Давай я ему наберу. Наличный». Он набрал чей-то номер. Я сидел и не сводила пристального взгляда с уверенного лица мужчины, на котором прочно держалось расслабленное, немного ироничное выражение. «Ему было весело?» Я же была как на иголках и не знала, чего ещё ожидать от этого подозрительного адвоката или не адвоката. Ведь Борис представил его Александром. — Алекс? — обратился к собеседнику. — Вручай. Красавица не верит мне на слово, и нужно, чтобы ты кое-что подтвердил.